Глава пятая. Итак, судилище свершилось. Пятеро главных цареубийств — Рысаков, Желябов, Перовская, Кибальчич, Михайлов, были приговорены к смертной казни через повешение. Шестой, Геси Гельфман, смертная казнь была заменена бессрочной Каторгой, так как она находилась на четвертом месяце беременности. Лев Тихамиров, Кутая шею жидким шарфиком, гнилая петербургская весна вызвала у него жестокую простуду, переминался с ноги на ногу в жадный дозрелищ клубящейся толпе на Семеновском плацу. Стояла замечательная для апрельского Питера погода. Солнце шпарило с восьми часов утра, заливая лучами огромный Семеновский плац. Три недели назад от имени партии «Народная воля» Тихомиров обратился к царю с письмом, в котором предлагалось предоставить в России полную свободу печати, полную свободу слова, полную свободу сходок и полную свободу избирательных программ. «Мы обращаемся к вам», — писал Тихомиров, отбросивши всякие предубеждения подавивши то недоверие, которое создала вековая деятельность правительства. Мы забываем, что вы — представитель той власти, которая только обманывала народ, сделала ему столько зла. Обращаемся к вам, как к гражданину и честному человеку. Надеемся, что чувство личного озлобления не заглушит у вас сознание своих обязанностей и желание знать истину. Озлобление может быть и у нас. Вы потеряли отца. Мы потеряли не только отцов, но еще братьев, жен, детей, лучших друзей. Но мы готовы заглушить личные чувства, если того требует благо России. Ждем того же и от вас. Письмо осталось без ответа. Меж тем Тихомиров наблюдал, как от дома предварительного заключения, где содержались смертники, на Шпалерной, Литейном проспекте, Кирочной, Надеждинской и Николаевской улицах выстраивались войска, усиленные нарядами конных жандармов. На самом плацу царила необыкновенная тишина. Посреди него находился черный почти квадратный помост, двух аршин вышины, обнесенный небольшими выкрашенными также черной краской перилами. На помост вели шесть ступеней. В углублении возвышались три позорных столба с цепями и наручниками. Рядом подставка для казни. По бокам платформы выселись два столба с перекладиной и шестью кольцами на ней для веревок. Позади Ашафота лежали пять черных деревянных гробов, со стружками и парусиновыми саванами. У эшафота задолго до прибытия палача скучали четыре арестанта-уголовника в нагольных тулупах, помощники ката. Ближе к эшафоту расположились конные жандармы и казаки, а на расстоянии двух-трех сажений от виселицы пехота лейб-гвардии Семеновского полка. Еще ближе, возле самой виселицы, была установлена небольшая платформа для лиц судебного и полицейского ведомств. Туда же допускались и корреспонденты русских и иностранных газет, а также посольских миссий. — Боже, Боже, — говорил себе Тихомиров, — через самое короткое время пятеро молодых здоровых людей, и среди них женщина. Превратятся в трупы. И ты, Сонечка, моя бывшая невеста, моя любовь. Нет, я отказываюсь верить в это. В последний момент я убежден, казнь будет отменена. Между тем в густой толпе на Николаевской улице послышался гул «едут». Показались блестящие каски жандармов и казачьи шапки. За конвоем, громыхая по мостовой, появились высокие колесницы, производившие уже одним своим видом тяжелое впечатление. На первой повозке, запряженной парой лошадей, сидели оплетенные ремнями с привязанными к сиденью руками желябов и рысаков. Они были в черных солдатского сукна аристанских шинелях и таких же шапках без козырьков. На груди у каждого висела черная доска с белой надписью «Царе-убийца». Оба сидели, понурив головы, не глядя друг на друга. Девятнадцатилетний Рысаков был чрезвычайно бледен, лицо его дергалось в нервном тике. Вслед за первой громыхала по булыжнику вторая колесница. В ней Тихомиров узнал Кибальчича, Перовскую и Михайлова, Причем Перовская находилась между ними. Мужчины были бледны, а Перовская, напротив, держалась бодро. Тихомиров приметил даже легкий румянец на ее щеках. На голове у Сони была черная повязка вроде капора, а на груди, как и у ее поддельников, черная доска. Позднее Тихомирову рассказали, что когда Перовскую... Втащили в колесницу, ей так туго скрутили руки, что она попросила отпустить, и немного мне больно. — После будет еще больнее, — зло буркнул жандармский офицер. Но она превозмогла боль и теперь, расширив глаза, глядела на приближающийся черный катафалк. Михайлов кланялся толпе направо и налево, а затем попытался что-то выкрикнуть но тут забили барабаны, заглушившие его голос. За цареубийцами следовали три кареты с пятью священниками, облаченными в траурные ризы. Как только осужденных доставили к месту казни, на платформе показались судебные власти и лица прокуратуры. Тихомиров увидел граноначальника, генерал-майора Баранова. Он узнал и прокурора судебной палаты Плеве которого видел на открытом процессе над цареубийцами. Знал он и имя палача — Фролов. Тот обычно исполнял экзекуции над революционерами. Фролов — крепкий мужик в синей поддевке, темноликий, с редкой смолиной бородой, уже влез по деревянной некрашенной лестнице к перекладине и начал прикреплять к пяти крюкам веревки, Внизу стояли два его помощника в таких же синих поддевках и четыре арестанта в серых фуражках и нагольных тулупах. Потом Фролов сошел с Ашафота и влез в первую колесницу. Отвязав сперва Желябова, потом Рысакова, он передал их помощникам, которые отвели осужденных под руки на эшафот и поставили рядом. Тем же порядком сняли со второй колесницы Кибальчича, Перовскую и Михайлова, сопроводили на эшафот и подвели к трем позорным столбам. — Сейчас, сейчас Плеве зачитает монаршье прощение, — думал Тихомиров, — или, может быть, помилуют хотя бы Перовскую. Тем временем всех пятерых привязали к позорным столбам. Спокойной была, или только казалось, одна Перовская. Остальные были смертельно бледны. Особенно выделялась апатичная и безжизненная, точно окаменелая физиономия Михайлова. Душевная покорность отражалась на лице Кибальчича. Желябов выглядел крайне нервным, шевелил руками, и беспрестанно поворачивал голову в сторону Перовской. На спокойном желтовато-бледном лице Перовской по-прежнему блуждал легкий румянец. Ни один мускул ее лица не дрогнул, но глаза лихорадочно шарили по толпе, словно ища кого-то. — Не меняли? — спрашивал себя Тихомиров. Рысаков поворачивался к виселице, и гримасой искривляла его большой рот. Светло-рожеватые длинные волосы, выбиваясь из-под плоской черной аристанской шапки, не спадали на его широкое полное лицо. Раздалась резкая команда на караул. Баранов оглушительным генеральским басом сказал плеве господин прокурор судебной палаты, все готово к свершению последнего акта земного правосудия. И также громко плеве приказал — Господин оберсекретарь, извольте зачитать приговор. Все поплыло перед глазами Тихомирова, и словно сквозь сон слышал он отдельные долетавшие слова. — Священные особы императора, неслыханное злодеяние, цареубийцы, к смертной казни через повешение. Тотчас вышли барабанщики построившись лицом к осужденным между эшафотом и платформой. Барабаны забили мелкой дробью. На эшафот поднялись священники в полном облачении с крестами в руках. Легкая улыбка отразилась на лице Желябова, когда, давая дорогу священникам, палач вынужден был прижаться к Кибальчичу. Осужденные почти одновременно подошли к священникам, и поцеловали кресты, после чего были отведены палачами каждый к своей веревке. Когда священник дал поцеловать креста Желябову, тот что-то шепнул ему, поцеловал горячо крест, тряхнул головой и улыбнулся. Осенив осужденных крестным знамением, священники покинули Эшафот. Желябов и Михайлов Приблизившись на шаг к Перовской, поцелуями простились с ней. Фролов скинул поддевку и остался в красной рубахе, из коней, приличествующей его ремеслу. Что-то сладострастное проступило на его темном бородатом лице, когда он подступился к Кибальчичу. Надев на него саван и наложив вокруг шеи петлю, Палач привязал конец веревки к правому столбу виселицы. Потом он занялся Михайловым, Перовской и Желябовым. Уже одетые в саван, Желябов и Перовская методично потряхивали головами, словно желая напоследок что-то сообщить друг другу. Последним на очереди был Рысаков. Он стоял неподвижно и тупо. Без выражения смотрел на Желябова все время, пока палач надевал на его сотоварищей длинный саван висельников. Тихомиров не знал, что, желая спасти свою жизнь, юноша выдал и оговорил всех, кого только мог. Но это не спасло его. Увидев других готовыми к казни, Рысаков пошатнулся. У него подогнулись ноги в коленях, но Фролов ловким движением успел накинуть на него саван. И башлык. Наступил финал всей драмы. Под частую, но громкую дробь барабанов палач подошел к Кибальчичу, подвел его к высокой черной скамейке и помог ему подняться на две ступеньки. Потом Фролов выдернул скамейку, и осужденный повис в воздухе. Толпа ахнула, как один человек и подалась вперед, невероятно сжав Тихомирова. Он крепко закашлялся, но не мог даже вытащить из кармана носовой платок, чтобы утереть мокрот. Его била тяжелая дрожь. Смерть, очевидно, настигла Кибальчича мгновенно. Его тело, сделав несколько слабых поворотов в воздухе, вскоре повисло без всяких движений и конвульсий вторым был повешен Михайлов. При этом произошло непредвиденное. Фролов был или пьян, или неловок. Когда он выбил подставку, веревка оборвалась, и преступник упал на ноги. Палач снова повторил экзекуцию, веревка отвязалась, и Михайлов грохнулся на ашафот плашмя. Фролов, единственный в России заплечных дел мастер, в третий раз вздернул Михайловой. Снова неудач. Веревка развязалась, и несчастный только дергался, сидя на эшафоте. Пришлось помощникам, когда Михайлов был повешен в четвертый раз, несколько минут придерживать его тело, чтобы наступила смерть. Тихомиров плакал, не страшась, что кто-то заподозрит его в сочувствии к цареубийцам. Слава богу, шептал он, Соне повезло. Она словно сорвалась со скамьи, выдернутой палачом, и вскоре повисла, не подавая признаков жизни, рядом с телами Кибальчича и Михайлова. Очевидно, Фролов сам был потрясен неудачей с Михайловым. Он так дурно надел петлю Желябову, высоко, близко к подбородку, что никак не наступала агония. Пришлось Желябова спустить и, завязав крепче, снова предоставить смертника его ужасные участи. Худой астролицей старик-чиновник в форменной фуражке с редкой чехоточной бороденкой быстро проговорил, «Когда Николай Палкин вешал декабристов, случилась та же история». Пестель и Каховский были повешены, но Рылеев, Муравьев и Бестужев все трое выскользнули из петли и упали на ребро опрокинутой скамейки, все больно ушиблись. Муравьев тогда со вздохом заметил, и этого у нас не умеют сделать. Тихомиров искоса взглянул на него, уж не провокатор ли, каковых предостаточно развелось в Питере, и резко отвернулся, вновь устремив взгляд на эшафот. Когда дошло до Рысакова, тот пытался сопротивляться, не желал взойти на скамейку, а потом, когда Фролов хотел столкнуть его, в течение нескольких минут не давался, цепляясь за скамейку ногами. Помощники кинулись палачу на подмогу, выдергивая скамейку, а Фролов сильно толкнул Рысакова в спину. Тело, сделав несколько оборотов, повисло рядом с трупом Желябова и других казненных. Дело кончилось. Фролов с подручными сошел с Ашафота и встал у лестницы. Барабаны перестали выбивать дробь. Начался шумный говор толпы. Едва ли не каждый пытался рассказать о своем впечатлении. К шафоту подъехали с тыла две ломовые телеги, покрытые брезентом. Трупы казненных висели не более двадцати минут. Затем на эшафот внесли пять черных гробов, и помощники палача поставили по гробу под каждое тело. Появился военный врач, который в присутствии двух членов прокуратуры засвидетельствовал смерть казненных. Затем гробы были помещены на телеге и под сильным конвоем увезены, как оказалось, на станцию железной дороги, откуда паровик потащил страшный груз на Преображенское кладбище. С истинно бледным лицом заплечных дел мастер Фролов сел в фургон тюремного ведомства. Конные жандармы и казаки, образовав летучую цепь, обвивали плац и прилегающие улицы, не допуская никого кашафотов. Впрочем, привилегированные зрители кучкой толпились возле виселицы, желая удовлетворить свое суеверие, добыть на счастье кусок веревки повешенного. — Нет, теперь только месть, только месть! — думал Тихомиров, не помня себя. — Отец убит, но теперь за ним последует его сын.